Глава 56. Хлопоты следующих дней отодвигают мои переживания на задний план. Оказывается, переезд — маленькая катастрофа. Даже не представляла, сколько вещей нужно запаковать. И даже не только его, но и моих. А мне казалось, что я в Москву приехала на минималках. Возможно, так оно и было до знакомства с Анзором, но эти его бесконечные подарки мне вылились чуть ли не в контейнер ценного хлама, как я цинично назвала вещи, которым вот точно не найдется места в нашей комнатушке пусть и повышенной комфортности. На помощь, конечно же, приходит Расул, который явно отключает сейчас оценочно-нравственную сторону происходящего, но брату помогает искренне и участливо, забирая большую часть вещей в свою квартиру, которая оказывается в соседнем корпусе того же ЖК. Я с двойным энтузиазмом обустраиваю наш скромный быт. Мне хочется минимизировать дискомфорт Анзора своей хозяйственностью, услужливостью и мягкостью. Где-то даже усмехаюсь самой себе, что просто идеальная женушка из журнала «Домработница» которую бабушки на чердаке лежали пожелтевшей стопкой. Встречая его свежеприготовленной едой, придаю интерьеру полуобжитой комнаты уют взятыми аксессуарами из его квартиры. Они смотрятся в скромном метраже какими-то гигантскими и совершенно неуместными, да что ж греха таить, сам анзор таким здесь кажется со своим ростом и фактурой. Но ему вроде как все нравится. Особенно притягивать меня к себе на руки после сытного ужина и заниматься тем, что, как он с возбужденной улыбкой говорит, у нас с ним класса люкс вне зависимости от локации. Сегодня у нас радостная новость. Багромен помог Анзору получить ставку на постоянку. Понятно, что это совсем смешные деньги, но лучше, чем ничего. Но есть и еще одна классная новость. Я вдруг вспомнила, что у меня на карте несколько сот тысяч рублей, которые он переводил мне все это время, а я принципиально не тратила. О том, что у нас нежданно-негаданно появился приличный запас денег, говорю торжественно и лукаво, и совершенно ужасаюсь его реакции. Прости, Рада, но время тратить эти деньги истекло. Говорит он жестко и решительно. «Завтра сними все до копейки, что превышает лимит твоей стипендии, и я отдам эти деньги Расулу. Пусть кинет обратно папашке». Теряюсь на секунду от его агрессии, а потом киваю. Самой вдруг стыдно становится, что я не подумала, откуда первоисточник этих сотен тысяч. Вымученно улыбаюсь. Зато я, судя по всему, со следующего семестра смогу рассчитывать на президентскую стипендию. Так что как-нибудь протянем, Анзор. Он смотрит на меня все еще хмуро, а потом вдруг улыбается и притягивает к себе. Киска моя. Какая же ты чистенькая. Хорошая и правильная. И даже всё это дерьмо, куда я тебя втянул, не может тебя испачкать. Я решу все вопросы, рад. Потерпи немного. Кто я, мужик или чмо? Я верю, любимый. Нежно глажу по крепким мышцам. Просто я к тому, что все равно. Это и твои деньги. Ага, на кофе. Усмехается скептически, но умиляясь Анзор, привыкший к другим масштабам растрат. «Никогда этого не забуду, малышка. Никогда не забуду твою искренность. Ты самое светлое и прекрасное, что было в моей жизни. И ничего это не изменит, моя хорошая девочка». От всепоглощающей нежности сердце замирает. «Люблю его. Люблю. И готова ради него на все.